Глава пятая Уэллс уставился на зеленоглазую девушку, которая, к сожалению, оказалась еще красивее, чем он помнил. Сердце ныло. Сжав зубы, он постарался принять как можно более безразличный вид, но, признаться, начинал неслабо так беспокоиться. Непривычная для него ситуация, мягко говоря. Уэллс Уитакер ни в ком не нуждался. После того, как родители устроились на круизный лайнер и стали пропадать по девять месяцев в году, его воспитывал дядя. Промоутер Наскар, он не проявлял особого интереса к племяннику. Разве что позволял спать на раскладном диване в своей однушке в Дейтоне-Бич. Помимо типичных детских шалостей, маленький Уэлс подворовывал в магазинах и дрался так часто, что его дважды исключали из школы. А когда родители решили, что он не стоит постоянных переживаний, Его поведение только ухудшилось. Когда его поймали с украденным велосипедом, который он собирался заложить ради новых кроссовок, он попал в суд по делам несовершеннолетних, и судья дал ему еще один шанс. Поскольку ему было 16, этот шанс включал в себя поиск работы. Сейчас Уэллс понимал, что судья мог отнестись к нему гораздо строже и ценил данную ему возможность. Именно во время той подработки на местном поле для гольфа Он встретился с Баком Ли, что послужило началом карьеры и в конечном итоге привело к участию в главном профессиональном турнире США. И тогда он размяк, начал нуждаться в дружбе, нуждаться в реве толпы после удачно заброшенного мяча. Вот только все это внимание быстро переключилось на других преуспевающих игроков. Но Уэллс не злился на них, только на себя. За то, что поверил в чьи-то безусловные чувства. Надо было помнить, что друзья и коллеги обязательно отвернутся, как только окажешься неудел. Он попался на удочку выгорания, стал его классической жертвой, и это бесило больше всего. Эта боевая девчонка, которая от слез перешла к такому виду, будто хотела всадить ему в живот клюшку для гольфа, ничем не отличалась от остальных. Она тоже его бросила. И все же что-то внутри не позволяло отнести ее к категории мимолетных знакомых. Джозефина была единственной и неповторимой и упорно отказывалась лезть в рамки. Я больше не твоя фанатка. Не говори ерунды. У тебя просто паршивый день. Она часто заморгала. Он содрогнулся, представив, как она могла бы его приложить, если бы не писк, раздавшийся в ту секунду. Вздохнув, она потянулась в карман, достала оттуда баночку таблеток и закинула две в рот. Что пищит? А это зачем? Она с отсутствующим видом задрала руку с локтем к потолку. Впервые за время их знакомства он заметил у нее на руке маленькую серую кнопку овальной формы. Сахар в крови упал. Она опустила руку. «Я диабетик, первого типа». «А? Почему он об этом не знал?» «Как мог упустить?» Уэлс пошарился в голове в поисках притаившихся знаний о диабете, но ничего не нашел. «С ним нельзя было сладкое, да?» «И тебе этого хватит?» — спросил он кивнув на таблетке, которую она убрала в карман. «Пока да», — сказала она и пробормотала себе под нос. «Лучше низкий сахар, чем высокий». «Почему?» Она провела рукой по волосам и отвернулась от него, оглядывая поврежденный стеллаж. «При высоком сахаре приходится колоть инсулин, чтобы его снизить, а мне нужно экономить». На ее щеках появился легкий румянец. А то у меня сейчас нет медстраховки. А, только сейчас до Уэлса дошло, что перед ним не просто поклонница, а человек со своими проблемами, причем серьезными. Магазин ее семьи затопило, и ей приходилось вечно думать о скачущем сахаре. А он взял и разорвал ее плакат. Да что я за человек-то такой? Он кашлянул. Подозреваю, диабетику страховка не помешает. О, да, уж поверь, но... Она сглотнула, кашлянула, выдержав паузу, но сумела сохранить голос ровным. Храбрилась, или просто не хотела проявлять перед ним слабость, которую он от нее требовал? Или все вместе сразу? Столько проблем навалилось, как снежный ком. Иронично, учитывая, что мы живем во Флориде. Почему из-за простой шутки захотелось пробраться через всю эту воду и обнять ее? Господи, он терпеть не мог обниматься. Даже по плечу никого не хлопал. Я просрочила платеж за аренду. В итоге пришлось выбирать между ней и коммерческой страховкой, в том числе от наводнения. И я выбрала аренду. Сердце ухнуло в пятки. У нее не было страховки на магазин. Твою ж мать, Жозефина. И не говори. Закрыв глаза, она слегка покачала головой. В прошлом году я приостановила действие медицинской страховки, чтобы не забирать деньги из магазина. Стала брать больше учеников, чтобы покупать лекарства самой. Но в итоге все пошло наперекосяк, и... Она замолчала. Перевела дыхание, подняла голову и решительно улыбнулась. «Но я справлюсь». Всегда справлялась. Он не заслуживал пяти лет беспрестанной поддержки этой девушки. С каждым мгновением Уэллс понимал это все лучше и лучше. Поддерживать нужно было ее. «Давай я дам денег», — сказал Уэллс, и дышать стало легче. «Да». Отлично. У него было решение. Так ей не придется экономить инсулин или жертвовать здоровьем. Да, он больше не лучший гольфист в мире, но у него остались миллионы, накопленные в успешные времена. Лучше было отдать их человеку, которому бы они пригодились, чем растратить их на виски. Я выпишу чек. На ремонт и год медицинской страховки. Как раз успеешь встать на ноги. Джозефина уставилась на него так, словно он предложил ей слетать на Марс. Ты серьезно? Я не шучу с такими вещами. Она помолчала, потом сказала: Я тоже. Так что оставь деньги при себе. Я их брать не собираюсь. Я тебе не благотворительная организация. Я сама о себе позабочусь. И о семье тоже. И что это? Гордость? Упрямство? Что, начнем перечислять недостатки друг друга? Потому что это может затянуться надолго. У меня полно времени. Ладно, ты боишься замахиваться? Я. Он окаменел, будто статуя. «Что ты сказала?» «Говорю». Она решительно подошла к нему по воде, оказавшись нос к носу, и... Черт, давненько ему не хотелось затащить девушку в постель настолько сильно. Может, и никогда вовсе. Взять ее грубо и зло, чтобы она расцарапала ему спину, и лежала потом, ничего не соображая, потому что посмела оскорбить его технику. Она тем временем продолжала. «Раньше ты бил без оглядки. Я налюбоваться не могла». «А теперь держишь клюшку так, будто мяч на тебя наорет, если слишком сильно ударишь!» Она ткнула его в грудь указательным пальцем. «Как будто боишься!» Никто не смел так разговаривать с Уэлсом. Только Бак. Только когда он был совсем пацаном, который впервые взял в руки клюшку и почувствовал, как волшебство разливается по плечам, а пальцы покалывает ощущением цели. Он словно впервые глотнул воздуха, пробившись сквозь толщу воды. Ее прямота была кислородом. Но дышать им было так страшно. «Думаешь, сможешь лучше? Оказывается, ты у нас профи. Может, и нет, но...» «Вот именно, нет. Потому что тогда ты бы знала, что, когда теряешь удар, вернуть его — все равно, что искать иголку в стоге сена. Я пробовал Джозефина». Бывает так, что в один момент игрок точно знает рецепт успеха, а в другой напрочь его забывает. «Вот почему никто не может побеждать вечно». Поражение в гольфе — это вопрос времени. Ты искренне так считаешь или просто придумываешь отговорки, чтобы бросить играть? Мне они нахрен не сдались. Ну так иди. О, не волнуйся. Я еще как уйду. Но он не сдвинулся с места. В голову пришла самая идиотская, самая безрассудная идея за всю его жизнь. И чем больше он о ней думал, тем больше кислорода вдыхал. Ее кислорода. Она была бесконечным запасом, стоявшим прямо перед ним. И господи, он не мог просто уйти, зная, как тяжело ей будет справляться в одиночку. Уэллс понимал, что мысль об этом будет преследовать его день и ночь. Об этом и о ее губах. Боже, эти губы, такие притягательные в своем упрямом изгибе. Он никогда еще таких не встречал. Умоляю, только не выскажи эту идею вслух. Все равно у него бы не получилось, шансов практически не было. И все же и все же возможно еще хоть раз он ударит по мячу без оглядки так давай докажи что умеешь если я вернусь в гольф если мне разрешат вернуться становись моим кэдди раз ты у нас такая умная джозефина застыла как статуя погоди что что ты сейчас сказал ты слышала следующий этап турнира пройдет в сан антонио ты в деле Он скрестил руки, прячась от ее шока, да и от своего тоже. Если не хочешь брать у меня деньги, можешь их заработать. Она отступила от него, часто дыша. Ты издеваешься? Давай кое-что проясним, Бэйл. Со мной о таких вещах можешь даже не думать. Я не вру и над людьми не издеваюсь, тем более над тобой. Шею обожгло жаром. Черт, не стоило этого говорить. Допустим, стану я твоим Кэдди. — милосердно, — сказала она. — Но тогда между нами не должно быть секретов. Кэдди для гольфиста — это шофер, тренер, священник в одном лице. — Значит, ты согласна? — затаив дыхание, хрипло спросил Уэллс. — Я... Она оглядела затопленный магазин, будто искала человека, который отговорил бы ее от этой безумной затеи. — Ну, если только с одним условием. — Валяй. — Я не стану твоим вечным, Кэдди. Как только заработаю на ремонт магазина, я... Уэллс ждал продолжения, но она молчала. «Что, не можешь даже подумать про увольнение?» Она поморщилась. «Я хотела сказать, что вернусь домой». «Ясно. Это все? Зеленые глаза уставились ему прямо в душу, и он ощутил всю тяжесть того, что она хочет сказать. «Я серьезно, Уэллс. Не надо меня жалеть, ясно? Меня и так всю жизнь опекали из-за диабета. Я не калека. Если мы договариваемся...» то только потому, что это сотрудничество пойдет на пользу не только мне, но и тебе тоже. Он не знал, так ли это. Раньше попытки вернуться в строй оканчивались провалом. Так с чего бы сейчас получилось? Но он готов был унять свою гордость. Черт, да он сам не хотел, чтобы она воспринимала его предложение как подачку калеке. Договорились. Тогда не буду отказываться. Уэлс постарался не выдать сбившегося дыхания. Хорошо. Он пожал плечами. — Ладно. — Ты уверен, что тебя вернут в турнирную сетку? — Это мои проблемы. Твоя задача — таскать за мной клюшки. Она молча уставилась на него, словно никак не могла поверить. — Ну что, Джозефина? — Тебе даже в голову не пришло, что диабетику может быть сложно таскать за тобой клюшки по всему полю. — Тебе приходилось справляться с вещами похуже, согласись. Господи, ее глаза так засияли, что захотелось вернуться в турнир вопреки всему, даже если придется проглотить гордость, а глотать, признаться, было немало. «Да», — наконец сказала она, — «мне... да». «Спасибо». Пока Уэллс не успел сделать что-нибудь странное, спросить, например, не нужен ли ей платочек и не похлопать ли ее по плечу, он развернулся и решительным шагом направился к дверям. «Погоди». Она с плеском побежала за ним. «Я не закончила с условиями». «Чего тебе еще надобно? Почку?» «О почках потом поговорим», — без запинки ответила она. «В первую очередь пойдем к парикмахеру. Не хочу засветиться в новостях с дикарем самозонки. Уэллс мрачно обернулся на нее через плечо, хотя в горле застряло веселье. Пожалуй, не стоило сдавать позиции, но ассоциация гольфистов все равно не пустила бы его на поле в таком виде, так что в этот раз можно было и уступить. «Все? Больше условий нет?» «Нет». Он вздохнул. «Ладно, поехали. Я подвезу». «На чем? Ты же сказал, что гулял». «А еще я сказал, что не люблю вопросы». Натянув на нас солнечные очки, он достал брелок и снял Феррари с сигнализации. «Садись. Прокатимся с ветерком».